Глава девятнадцатая Шарлотта только что закончила редактировать свое заявление об увольнении. Она нажала на кнопку «Отправить». Две секунды спустя Тея влетела в ее кабинет. «Вот это да! Даже для Теи это было очень быстро!» «Что ты наделала?» «Я увольняюсь», — заявила она. «Мне жаль. То, что я сделала, уже невозможно исправить». «Ты нас бросаешь!» — сказала Тея. «И я всех подвела. Мне нельзя остаться!» Боль в ее груди усилилась. У нее раскалывалась голова. Не обращая внимания на протесты Теи, она схватила коробку с вещами и вышла на улицу. Теперь, когда папарацци перестали следить за ней и Деклоном, она могла беспрепятственно дойти до своей машины. Кто-то посигналил, и Шарлотта вспомнила, что сегодня понедельник, а значит, грузовик-пекарни Гитти с маффинами здесь. К часу дня очередь за выпечкой для завтрака поредела, а очередь за послеобеденным десертом еще не появилась. «Кто-нибудь умер?» — закричала Гитти. Она запихнула коробку с вещами в машину и зашагала к Шарлотте через улицу. «Послушай, как ты думаешь, у меня проблемы с тем, чтобы попросить кого-то о помощи?» «Ты хочешь услышать честный ответ или пристрелишь того, кто ответит правдиво на этот вопрос?» Шарлотта прищурилась. «Ладно, это да? Почему бы тебе просто не сказать это?» Гити вздохнула. «Ты просто ненавидишь просить о помощи. Помнишь, как в четвертом классе у тебя заклинило замок в туалете, и ты несколько часов не признавалась в этом? Мы все думали, что у тебя пищевое отравление» а ты безуспешно пыталась придумать, как выбраться. Мне жаль, я могла бы... Не говори, что все исправишь. Я твоя подруга, им не больно смотреть, как это на тебя влияет. Я не могу это исправить, — призналась она. Неважно, как сильно я этого хочу. У Марта Скитс больше нет денег. Мы не сможем открыть летний лагерь. В мои обязанности входил сбор средств. Мне оставалось только уволиться. Гити кивнула. А ты спрашивала правление фонда, что, по их мнению, было бы лучше для Марта Скитц? Может быть, стоило попросить их о помощи? Этого она не сделала. Она размышляла об этом, пока Гити готовила ей кофе. Шарлотта пыталась справиться совсем сама. Она думала, что если ей удастся достаточно быстро найти решение проблемы, то и говорить об этой проблеме не придется. «Мне следовало поговорить с ними о бюджете», — призналась она. Гитти кивнула. «И?» «И?» — Шарлотта замолчала, потому что на самом деле не знала, что делать дальше. Она посмотрела на Гитти, пожимавшую плечами. «И тогда коллектив умных, неравнодушных людей устроил бы мозговой штурм и попытался бы найти решение», — сказала Гитти. «И, возможно...» Одно из них оказалось бы верным. Возможно, вы все еще были бы на мели. Но ты бы извинилась, а они бы поговорили с тобой. Вероятно, были бы крики, но затем прощение. Я снова ошиблась. Но эту ошибку я могу исправить. Ей придется забрать заявление об уходе. Гитти показала ей поднятый большой палец. У тебя все получится. Развернувшись, Шарлотта направилась обратно в Марта Китс, в свой бывший офис, с надеждой, что это все еще ее офис. Затем она отправила второе электронное письмо. — У нас проблемы с бюджетом, — сказала Анатея, когда та просунула голову в дверь несколько минут спустя. — Пожалуйста, назначь заседание правления как можно скорее. Мне нужно объяснить им ситуацию и предложить несколько возможных вариантов решения. Она вздохнула и посмотрела на Тею. «Но для этого мне нужна помощь. Твоя помощь!» Тея улыбнулась. «Я займусь этим, босс!» Шарлотта постучала в дверь, настороженно поглядывая на кусты и подъездную дорожку. Ни один папарацци не выскочил, чтобы сфотографировать ее. И она отнесла это к списку своих побед. Можно только представить, какие истории они бы сочинили. Она совсем не скучала по нежелательному вниманию к ее персоне. Но она действительно скучала по Деклану. Ей надоело притворяться идеальной, притворяться, что она взяла себя в руки и что она ответственна за то, что сделала неправильно. Она просто хотела отпустить ситуацию и увидеть Деклана. Ее отец сам открыл дверь. Оглядев подъездную дорожку, он развернулся и вошел в дом она последовала за ним в его кабинет. «Итак, ты съехала отсюда», — сказал он, усаживаясь за большой письменный стол. У него было такое же выражение лица, как тогда, когда стали известны результаты выборов, и интересовавший его кандидат проиграл. Так и было. Ей было трудно устанавливать границы в отношениях с отцом, когда она жила в его доме. «Именно так», — Теперь ты будешь платить за квартиру, если тебе повезет, и у тебя вообще будет работа. Шарлотта, у тебя нет ни опыта, ни харизмы, чтобы справиться с таким человеком, как Джордж Мур. Он сделал тебя. Ты слишком доверчива, наивна. У тебя были хорошие отношения с этим актером, и что же случилось потом? И он тебя выставил дурой. «Джордж задумал это», — сказала она хотя отец все еще говорил и ее не слушал. Я провела с ним собеседование. Я рекомендовала нанять его. Очевидно, я не наладила процессы в фонде, и это позволило ему уйти с нашими деньгами. И да, он меня тоже обчистил. Я доверяла ему, и это моя ошибка. Но я не несу ответственности ни за его воровство, ни за то, что он бросил меня» я сделал все что мог чтобы помочь тебе продолжал отец ты хотела участвовать в регате и я подобрал тебе лучшего партнера с которым победа была практически гарантирована красивого спортивного знающего как разговаривать с толпой и как управлять яхтой марта скит смогли бы выйти на новый уровень с помощью этого приза ты выбрал деклана мне в партнеры произнесла она — Я думала, это произошло случайно. — Его отец был передо мной в долгу, — сказал он. Я позвонил и напомнил ему об этом. Было приятно, что ее отец хотел, чтобы она победила. Только вот он хотел этого, потому что считал ее неудачницей, неспособной добиться чего-то самостоятельно. Отец считал, что ей нужно вывести Марта Скитс на новый уровень, несмотря на ее неоднократные заверения, что скромная деятельность организации была ее выбором, а не ошибкой. Как и всегда, он проигнорировал ее слова. «Мне нужно идти», заявила Шарлотта. «Вернее, я хочу уйти. Я сказала то, что мне было нужно сказать, но разговора у нас не получилось. Ты снова напомнил мне, что я разочаровала тебя. Я это знаю». Но это ничего, потому что я не могу это исправить, и я не буду это исправлять. О, и к твоему сведению, я отменяю наш следующий обед». Пока отец продолжал бушевать, она вышла из комнаты.